Глава восемнадцатая. Брачная метка. Айситар. Не помню, чтобы когда-нибудь так волновался. Где моя легендарная выдержка и стальные нервы? Эта девушка нужна мне как воздух. Если она сейчас отвергнет меня, не скажет «да», мне конец. Едва не сошел с ума, когда метался по замку в ее поисках. До сих пор по позвоночнику струится холод при одной только мысли, что я могу ее потерять. Разнес одну из гостиных, впечатал Гастона в стену. Дворецкий заявил, что не знает, где она. На балу ее точно нет. Хоть и было стыдно показываться гостям в таком неадекватном виде, я все же направился в больный зал, чтобы самому убедиться, что Лера не там. К счастью, вовремя наткнулся на оборотня, который занес мою пару в холл. Удивляюсь, как не убил этого волка на месте. Так что я не имел ни тени сомнений в том, что она должна стать моей женой, причем как можно скорее. И не только потому, что она моя истинная пара. Она нравилась мне сама по себе. Ее отчаянная храбрость, красота и энергичность меня покорили. Нежная, изящная, хрупкая, грациозная. Все мое существо порывалось ее защищать и лелеять. И в то же время дерзкое хотелось отшлепать. Но так, чтобы ей это самой понравилось. А ее добрый, несварливый нрав и вовсе подарок судьбы. Я выделил ей всего один ящик в своем комоде из четырех. Подарил только один кастет и не услышал даже намека на претензии и упреки. И насчет единственной гардеробной комнаты она тоже не стала спорить. Я был удивлен. Она даже не знает, что мне хочется бросить к ее ногам весь мир, отдать ей все, что я имею, и ни на что не жалуется. В этой комнате у нее будет столько комодов, шкафов и трюмо, сколько она захочет. Понимаю, почему она называла меня дефектным, импотентом и снежком это была просто защитная реакция. Скоро она узнает меня получше, и я надеюсь, что услышу от нее другие эпитеты, более лестные. По крайней мере, уже сейчас вижу, с каким неподдельным женским интересом она на меня смотрит. Я ей нравлюсь, уверен. А то, как она волновалась о моем здоровье, окончательно растопило лед в моем сердце. Я и не знал, что это так приятно. Когда о тебе заботятся? Гастон не в счет. Этому рыжему флегматику я плачу деньги». А Лера переживала за меня совершенно искренне, я это чувствовал. Она спрашивала Тернера, нормально ли то, что диагностический артефакт вспыхивал надо мной желтым сиянием, а потом обеспокоенно воскликнула, что я уже завтра должен отправиться на задание. И мою душу затопило счастье. Раньше я посмеивался над стихами эльфийских поэтов, где описывались цветущие в груди сады и эйфорийные туманы в голове, а теперь я охренеть, как все это понимал. Зайка моя. Я ожидал чего угодно, но не того, что моя истинная окажется зайчишкой. И это она меня назвала ушастым. Кто бы говорил, в голове не укладывалось, как такое милое создание умудрилось располосовать лица Гастона и Тернера. Впрочем, чему я удивляюсь, у зайцев есть довольно эффективное средство самообороны. Их длинные когти по 3-5 сантиметров, причем очень острые, как и зубы. Лапы, особенно задние, имеют мощную мускулатуру. Дикие зайцы бывают плотоядными, а их скорость и ловкость даст фору многим хищникам. Так интересно будет посмотреть на нее в животной ипостаси. Погладил бы. Оборотень-волк молодец, хорошо так меня поддержал, когда объяснил ей, что мне для здоровья нужен массаж всего тела от моей истинной. Конечно, это правда, все так и есть, но он мог и не упоминать об этом, и все же сказал. Парень знает, что такое мужская солидарность. У меня такое чувство, что сегодня я обрел не только свою истинную, но и друга. Я столько лет пытался избегать каких-либо привязанностей, жил в своем уютном мирке, и вот в один момент все изменилось. И если честно, я сам еще не понял, что это для меня – награда или наказание. Если раньше все было просто и понятно, в душе царило спокойствие, то теперь там одновременно ад и рай, вселенское счастье и безумная ревность, эйфория и боль. Кстати, о боли. Ответ Леры на мое предложение руки и сердца затягивался, и мучительное напряжение в груди сковало внутренности сжатой до предела пружиной. Девушка молча смотрела на меня, колеблясь с решением. А я лишь буравил ее умоляющим взглядом, продолжая стоять перед ней на одном колене с протянутой рукой. Наверное, надо было что-то говорить, убеждать ее, засыпать комплиментами, посулить звезды с небес или просто объяснить, как сильно она мне нужна. Но я не мог произнести ни слова. Ком в горле застрял. Да, тихо сказала она, доверчиво кладя свою нежную ладошку в мою руку. Я ошалел от радости, судорожно выдохнул. Спасибо. Стараясь не напугать бешеным напором, с восторгом прильнул губами к бархатистой коже на запястье, улетел в нирвану, уловив тонкий аромат корицы и кедра. Дальше я следовал ритуалу. Поднялся на ноги, магией переместил из своего хранилища золотое кольцо и надел его на палец моей истинной пары со словами «Моя навеки». Обрадовался, что подошло идеально, не пришлось даже подгонять его по размеру. И расплылся от счастья, увидев на наших с Лерой запястьях проступившие изящные ободки. Брачная метка. «Это что?» – опешила Лера, тоже заметив эту серебристую вязь. «Мы что, уже поженились?» – растерянно хлопала она глазами. «Верно», – улыбнулся я, – «это брачная метка». Теперь все будут видеть, что ты моя. Видишь в орнаменте буквы? Это мое имя. Она моей твое. Когда вернусь с задание, устроим свадебное торжество, как полагается. А после консумации наши татуировки обретут завершенность. Золотую окантовку истинной пары. Оу! Ошарашенно пробормотала моя жена. С ума сойти! Моя! Жена! Госпожа Валерия Леранель! Позвольте пригласить вас на бал. Я мягко приобнял ее за талию. Моя зайка молча кивнула, а я вместо того, чтобы вести ее к выходу, накрыл пухлые манящие кубы жадным поцелуем.